Я проснулся ещё до полудня, совершенно счастливый и свободный. События прошлого казались мне неплохим приключенческим фильмом, будущее меня не тревожило, настоящее устраивало целиком и полностью. Умывшись и закутавшись в скабу и лохи светлых палевых оттенков, выбранные вчера для пущего контраста с моей зловещей униформой, я послал зов мелифару. Уже вскочил Ну ты даёшь, что же мне, ночной человек. Я и то ещё валяюсь. Спускайся вниз, выпей камры с моим знаменитым родителем, или один, если он уже ушёл. Я буду через полчаса. И я спустился в гостиную и онемел. Моему взору предстало воистину нечто удивительное. Огромных размеров дядька, потупившись, стоял у стола и ныл. Отец. Ну почему? Потому что так будет лучше. Тоном теряющего терпение человек ответил его собеседник, невысокий изящный мужчина, рыжие волосы которого были заплетены в роскошную косу. Калину с миром коса доходила до пола. Оценив ситуацию, я понял, что это и есть сэр Манга Мелифаро, автор страстно обожаемой мною энциклопедии. «Хорошего утра, господа!» Я просто лучил с удовольствием, спускаясь в гостиную. Это было странно, поскольку обычно я стесняюсь незнакомых людей и вообще терпеть не могу с кем-то знакомиться. «Хорошего утра, сэр Макс!» «Поздоровайся с гостем, бах-бах!» -ба. «Хорошего утра, сэр Макс!» — послушно повторил печальный великан. «Ладно». — Ступай к этому торговцу, парень. Только смотри, нам нужны шесть лошадей, шесть, а не дюжина. Что до меня, то мне они вообще не нужны, но поскольку ты просишь, но не дюжина, ясно? — Ясно, отец. Прощайте, сэр Макс. Вы принесли мне удачу. И повеселевший великан вышел из гостиной. — Мой старшенький, сэр Макс, — с заметным изумлением сказал сэр Манго. «Дитя, юный, страсть, как принято говорить. Ума не приложу. Как у меня такое вышло?» «Вы действительно очень страстный человек, сэр Манго», — улыбнулся я и налил себе камры. «Готовили ее здесь не хуже, чем в обжоре, честное слово. Самому не верится. Кроме него и мелифар, у которых и так вполне достаточно, чтобы разбить отцовское сердце. У меня еще есть». «Средненький сэр Анчифа Мелефаро. Стыдно сказать, но кажется он пират. Хотя такой же невзрачный человечка, как я сам. Это хорошо для моряка, — серьезно заметил я. Путешествовать лучше всего налегке, а поскольку собственное тело затруднительно оставить дома, пусть уж оно будет как можно компактнее». — Вы, наверное, славно спелись с моим младшим, — усмехнулся сэр Манго. — У вас тоже язык до пояса. К тому же у него есть только фамилия, а у меня только имя. Из нас двоих вполне мог бы получиться один полноценный гражданин. — Тоже верно. — А вы действительно родились на границе графства Вук и пустых земель? — Что-то я там таких ребят не встречал. — Я тоже. — Я тоже. Мне пришлось хладнокровно пожать плечами. Наверное, просто большой оригинал. По всему выходит. Сэр Макс, я, кажется, должен попросить у вас прощения, грешные магистры, за что, пока Мелефаро дрыхнет, могу открыть вам маленький секрет. Да, ведь он спрашивал у меня о некоторых обычаях ваших земляков. Теперь я, кажется, понимаю, почему. — Обряды верных друзей? — Да, верно. — Мелефар уже что-нибудь отколол? — Не он. — Другой парень. — Дырку надо мной в небе, сэр Макс. Видите ли, я тщеславен, и когда я чего-то не знаю, словом, я не мог так опозориться перед своим младшим сыном, пришлось и выдумать, что нужно петь в полночь на улице какие-то дурацкие песни. Тот парень пел их в полдень. Впрочем, ночью это было бы затруднительно, поскольку я в это время обычно на службе. Но мы с ним уже договорились, он обещал ограничиться той музыкой, которая звучит в его безупречном сердце, хвала магистрам, потому что меня понесло, и я предположила, что что в последний день года нужно чистить друг другу сартиры. Это меня потрясло больше всего. Ну, что вы, сэр Макс, такого я просто не мог придумать. Я же знаю, как с этим обстоит дело в пустынных землях. Какие уж там сортиры. Значит, это было совместное творчество. Мелифаро приложила руку к вашей версии. И мы с сэром Мангом Мелифаро с облегчением рассмеялись. Вот теперь всё было ясно. — Вы уж не выдавайте меня, сэр Макс, а то некрасиво получается, — отсмеявшись, — сказал сэр Манга. — Отдать вас на растерзание этому хищнику? Да никогда, — поклялся я, — особенно если вы передадите мне вон то блюдо. Кажется, там что-то занимательное, и я с удовольствием захрустел крошечными рассыпчатыми пирожками. А потом я просто вышел из дома, не дожидаясь пробуждения Мелифаро и бродил по окрестностям, пока не проголодался. В общем, это был лучший день в моей жизни. Вечером мне довелось встретиться с матушкой Мелифаро, чьи монументальные формы проливали свет на тайное происхождение великана Бахбы. При этом она была настолько красива, что дух захватывало. Скульптура, а не человек. Впрочем, весьма жизнерадостная скульптура. Ещё одна ночь в маленькой комнате подарила мне не менее прекрасные сны. Я сам себе удивлялся, заснул сразу после полуночи, как миленький. А утро началось с самой быстрой поездки на мобиле, которую когда-нибудь видел этот мир. Мне пришлось спешно доставить в дом у моста проспавшего мелифару. Никакого удовольствия от гонки он не получил, поскольку мирно досматривал свои сны на заднем сиденье. Мне стоило большого труда уговорить дневное лицо почтеннейшего начальника продолжить это увлекательное занятие в собственном кабинете, когда мы наконец приехали. Свершив этот нелегкий труд, я отправился домой, где воспользовался преимуществами своего ночного расписания. Снова залез под одеяло, теперь уже в компании мурлычущих Армстронга и Эллы. Вечером я явился в дом у моста и был приятно удивлен. Леди Меломори уже вернулась, повеселевшая и готовая к новым подвигам в свободное от пакостей время. «Вот и славно!» — с порога сказал я. «Вы должны мне прогулку незабвенная. Помните?» «Помню. Пошли сейчас. Сэр Джуффин вас отпустит». «Отпущу, конечно», — мрачный голос шефа раздался из приоткрытых дверей кабинета. «Мне все равно придется сидеть здесь до поздней ночи». «Что-то случилось?» — бодро спросил я. «Случилось. Ежегодный доклад двору со мной случился». Через дюжину дней закончится этот грешный год, помнишь? А в беде такого рода ты мне пока не помощник, к сожалению. Так что радуйся жизни, но только ровно до полуночи. Что-то в последнее время все стало уж очень хорошо. Это даже немножко настораживало. Только у меня одно условие, сэр Макс, решительно заявил о миломоре, останавливаясь на пороге. Никаких амобилеров». А вашей езде рассказывают страшные вещи. Ладно, сказал я, гуляем пешком по хорошо освещённым людным улицам. Когда зайдёт полная луна, я начну превращаться в нечто кошмарное, у вас будет возможность позвать на помощь. Кстати, можете брать пример с Милифара и переходить на ты. Чего с нами, урдалак оби царебодится? Миламория Растырену улыбнулась. Я не могу так сразу на ты. Я иначе воспитана. Зато я могу. Потренируйся минут 10, а я пока буду хамить. Ладно. Конечно, Макс. Вы ты, наверное, подумаете, что я совсем идиотка, но в общем, предложение касательно людных мест это то, что надо для начала. Для начала это звучит замечательно. Вперед, незабвенное! Мы действительно очень трогательно погуляли по центру ехо. У меня не проходило ощущение, что чего-то не хватает. Только потом я понял. У Меломоря не было портфеля, чтобы я мог его понести. Зато в финале мы лакомились местной разновидностью мороженого в маленьком искусственном садике на площади Побед Меломоря. Гурига седьмого. Так что с атмосферой вернувшегося детства все было в порядке. Я чувствовал себя помолодевшим лет на двадцать, а леди Миломори, судя по всему, на все девяносто, да и болтовня наша была идиотически невинной, пока я не счел возможным затронуть занимавшую меня тему. «Миломори, меня терзают самые дурацкие сомнения». Давайте поговорим о чём-нибудь более весёлом, Макс. Я, кажется, знаю, о чём вы ты э, хочешь спросить. Правда? Ставлю корону, что не угадаешь. Не угадаю? Ты нашёл самый верный путь, барышня была азартна, как всегда, ты и подрома. Ты хотел спросить, почему я тебя боюсь? Давай корону. Её лицо разрумянилось от этой дурацкой маленькой победы. — Держи, незабвенная, — я брякнул золотой монеткой об столик, за которым мы уже с полчаса сидели. — Завернуть? Или ты не суеверна? — Заверни. Я не суеверна, но... — Мало ли что. — Отлично. — Но ставлю десять корон, что ты сама не знаешь, чего боишься. — Я не знаю. Я же не сумасшедшая, чтобы бояться не весь чего. Просто ты... вы... Я не знаю, что вы такое, а неизвестность — единственное, что меня пугает. Проиграл, сэр Макс? Деньги на стол. Так и быть, угощу тебя чем-нибудь подороже. Хочешь королевского пота? Грешные магистры. Почему не королевской мочи? Что это такое? Самый дорогой ликер. Из тех, что можно открыто купить, конечно. — Давай, заказывай свой пот. Не мой, а королевский. — Кажется, ты меня все-таки расколол, сэр, тайный сыщик. — Не без того. Но я все равно ничего не понял. Я довольно обычный человек, не без некоторых странностей, которые объясняются моим происхождением. Сэр Манго Мелефара мог бы прочитать по этому поводу целую лекцию. — До задницы мне его лекции, — вздохнула Меломори. Пусть он их Лукфи читает. Парень обожает всякие этнографические глупости. Попробуйте ликер, Макс. Он действительно превосходен, несмотря на сомнительное название. И потом нам уже пора. Сэр Жуффин без вас, без тебя, затоскует. Ликер действительно был неплох, хотя я не слишком люблю ликеры. Разумеется, я проводил свою даму домой. Это принято во всех мирах даже если дама несравненная мастер преследования по дороге мы молчали пока миламоре не решилась поставить все точки над и всё в порядке сэр макс наверное просто у меня есть странные сомнения которым я не то чтобы доверяю но они есть одним словом разумеется вы не нечесть и не вернувшийся со съеха у мятежный магистр. Такие вещи слишком очевидны, они внушают не сомнение, а уверенность. Но на нормального человека даже со странностями вы тоже не тянете. Я действительно ничего не понимаю. Вы мне очень нравитесь, если уж вам это интересно, но от вас от тебя исходит какая-то угроза. Не угроза вообще, а мне лично хотя тут трудно что-нибудь сказать наверняка. Наверное, сэр Жуффин мог бы мне помочь, но он не хочет, ты же его знаешь. Так что мне придется во всем разбираться самой, и я разберусь, дырку над всем в небе. «Разбирайся», — я пожал плечами. «А когда разберешься, поделись информацией, потому что лично я не в курсе насчет этой гипотетической угрозы. Обещаешь?» обещаю. Но это единственное, что я действительно могу обещать. Хорошей ночи, Макс. И Миломоре скрылась за массивной старинной дверью, ведущей в её апартаменты, а я пошёл в дом у Моста, не в силах оценить результаты своего свидания. С одной стороны, они представлялись мне более чем обнадёживающими, а с другой В конце концов, Время покажет. Во всяком случае, нужно напомнить Лон Лилокли, пусть научит меня этим своим упражнениям. Кажется, в ближайшее время мне понадобится зверское самообладание. Через несколько дней, когда мне начал казаться, что история с моим земляком окончательно канула в прошлое, зов Сэрра Джуфина Халли поднял меня с постели несколько раньше, чем мне того хотелось. «Просыпайся, сэр Макс!» — голос шефа бодро орал в моем сонном сознании. «В мире есть немало вещей. Куда интереснее, чем занудный сон, на который ты пялишься вот уже шесть часов к ряду. Например, визит к мабе Калоку. Заеду за тобой через полчаса». Я вскочил, как ужаленный. Раздалось недовольное мяу перепуганной Эллы. Амстронг надо отдать ему должное, даже ухом не повёл. Это был рекорд. Я принял ванну, оделся и осушил кувшин камры за четверть часа. Так что у меня осталось достаточно времени, чтобы просто посидеть в кресле и окончательно проснуться. Маб бы сказал, что уже готов ответить на некоторые вопросы. Нам повезло. Макс, старик вообще нечасто выполняет свои обещания. Серж Гутенхалле казался очень довольным. Ты уже начал заниматься с сером Шурфом. Самообладание тебе может пригодиться. Начал. Но мне будет достаточно увидеть сера Мабу. Его лицо лучше успокоительное, какое я знаю. Твоя правда, парень, хотя это, конечно, иллюзия. На самом деле я не знаю более опасного существа и более умеротворяющего в то же время задумчивого, кивнул Джуфен оставив меня в полном недоумении. Дом сэра Мабы Калоха мы искали не так долго, как в прошлый раз, или мне просто показалось. Сейчас в гостиной было пусто, хозяин дома вышел к нам через несколько минут. В руках у сэра Мабы был огромный поднос, который он с изумлением рассматривал. Хотел удивить вас чем-то необычным, но кажется это совершенно несъедобно. Сэр Маба отшвырнул под нос, я внутренне сжался, предвкушая ужасный грохот. Разумеется, под нос исчез раньше, чем достиг пола. Я знаю, Маба, что ты не любишь повторяться, но мы были бы просто счастливы снова хлебнуть твоего красного пойла. Ну, того, что было в прошлый раз, — заметил Джуффин. «Если вы такие зануды и не хотите новых ощущений...» «Ладно уж». Сэр Маба полез под стол и извлек оттуда кувшин и три маленькие изящные чашки. Они показались мне смутно знакомыми. «До тебя еще не дошло, Макс?» «Маба заботливо подсовывает тебе под нос твое собственное прошлое», — усмехнулся сэр Джуффин. «Конечно» грешные богистры это же чашки из маминого парадного сервиза. Скажу вам по секрету сэр Маба, я его не навидел. А булочки, которыми вы кормили нас в прошлый раз, продавались в бистро через дорогу от редакции, где я работал. Фу, какой я тупой. Скорее внимательный заметил сэр Маба колокол. К тому же ты не был готов встретить здесь вещью твоего мира а человек обычно видит только то, что заранее готов увидеть, запомненное в будущем. И он извлёк из-под стола пирог. Бабушкин, с уверенностью заявил я, яблочный пирог моей бабушки. Сэр Жюфен, сейчас вы убедитесь, что моя родина не самый худший из миров. Нет, Макс, снова огоршил меня сэр Маба. Не твоей бабушке, а её подруге которая в своё время дала ей рецепт. Я подумал, что оригинал окажется лучше копий. Ладно. Как вы поняли, я решил вашу задачку, парни. Мои поздравления. Макс, ты создал доперста, что само по себе довольно странно для новичка в нашем деле. И вообще очень странно. Что я создал? Что такое доперст? жалобно спросил я. Как я вообще мог создать нечто, о чём представления не имею? Так оно обычно и бывает, заметил Сержю Финхалле. Думаю, что тот, кто создавал вселенную, дырку над ним в небе, тоже понятия не имел, что такое вселенная. Ненавижу читать лекции, но ради такого подающего надежды парня можно пожертвовать собственными привычками, вздохнул сэр Мабаколок. Всё сводится к тому, что в мире много непостижимых существ. И среди них доперсты. Они не то чтобы враждебно относятся к людям, но мы слишком разные, чтобы прийти к взаимопониманию. Словом, доперсты приходят из неоткуда и кормятся нашими страхами, тревогами и плохими предчувствиями. Иногда они принимают облик какого-нибудь человека и шляются по его знакомым, пугая тех самыми неожиданными выходками или просто взглядом. Я могу сказать тебе, чей облик ты придал нечаянно созданому тобой доперсту. Ты видел это лицо один раз в раннем детстве, оно испугало тебя, и ты заревел, а потом забыл его пока не пришло время открыть дверь между мирами. Ты был хорошо подготовлен к этому событию, не тратил время и силы на ненужные сомнения. Думаю, вы оба просто выбрали очень удачный момент, Жюльен. Мои поздравления, это действительно нужно уметь. В общем, Макс, ты не только открыл дверь, но и впустил это нелёгкое существо. Я мог бы объяснить подробнее, но ты всё равно не поймёшь, не обижайся. А тебе, Джуфин, я непременно приснись и всё покажу, хоть сегодня ночью. Это очень замечательно. Кстати, Макс до сих пор никто точно не знал, откуда берутся доперсты. Так что с твоей помощью мы раскусили ещё один загадочный орешек. Я действительно почти ничего не понял из этих с позволения сказать объяснений, зато кое-что вспомнил. А Почему призрак, ну, тот, что жил в холоме? Он назвал этим словом Лонли Локли. Он сказал, ты привел сюда доперста, парень. Неужели наш шурф? Сэр Мабоколох изволил расхохотаться. А, Махлил Глонох. Это было его любимое ругательство. Он называл доперстами абсолютно всех, кто имел отношение к другим орденам. А ваш Лонли Локли, насколько я знаю, в свое время был послушником. — Где он искал силу, Джуффин? — В ордене дырявой чаши. — А, это тот самый безумный рыбник. Но бедокурил он в свое время основательно. — Сэр лон ли локли набедакурил изумился я а чему ты удивляешься макс люди меняются ты на себя посмотри где этот несчастный пренёк со дрожавшей от соконье каблуков своей начальницы усмехнулся сер маба ваш правда кстати я видел как вы прикончили старика водопад меня просто потряс это было лучшее шоу с начала этой унылой эпохи кодекса вы видели Кажется, я уже устал удивляться. Конечно, у меня есть хобби — следить за судьбами былых товарищей, коллег, можно сказать. Так что я не мог пропустить такое развлечение. Но не строй иллюзий на будущее, парень, я никогда не вмешиваюсь, только наблюдаю. Для того, чтобы вмешаться, существует сэр Джуффен Халли. У нас с ним немного разные взгляды на жизнь, пока... — Что не мешает тебе получать гонорары за свои, с позволения сказать, консультации? — ехидно вставил Джуффин. — Конечно. Я люблю деньги, они такие красивые. В общем, что касается твоего личного доперста, Макс, рано или поздно тебе придется его убить. Нехорошо засорять эти бедные миры, чем попало. К тому же доперст в проеме двери между мирами — это неслыханное безобразие. Вот вам моя консультация, и попробуй сказать, что я зря получаю королевские деньги, чуфен. Ладно тебе. Нашёл хранителя государственной казны. А как убивают доперстов, спросил я. Когда убьёшь, узнаешь. Не переживай, Макс. Вообще-то это дело можешь ждать сотню другую лет, но однажды случится так, что у тебя просто не останется другого выхода. Жизнь — мудрая штука. К тому времени ты, наверное, будешь знать, что нужно делать. Буду так буду, пожал я плечами. Вы меня в конец запутали. Так и должна заканчиваться любая хорошая история, Макс. Когда человек перестает что-либо понимать, он на верном пути, заверил меня сэр Джуффен Халли. Не будем отнимать твое драгоценное время, маба. Тем более, что мы уже все съели. Не забудь, ты обещал мне присниться. Не забуду. Прощайте. Я ожидал какой-нибудь невероятной выходки, но ничего не случилось. Сэр Маба-Колох покинул гостиную через ту дверь, из которой появился, а мы вышли в холл. «Меня повысили в ранге?» — спросил я. «Признали своим?» Что-то никаких сюрпризов. Ты уверен, Макс? Улыбнулся Сержю Финхалле, распахнув дверь, ведущую во двор. Сами видите, я переступил порог и замер. Вместо сада мы оказались в собственном кабинете. Вот так ещё раз улыбнулся мне Сержю Финхалле. Никогда не расслабляйся. Если уж имеешь дело с мабой Колохом, я сел в своё кресло и принялся проделывать те самые дыхательные упражнения, которым меня научил невозмутимый сэр Лонгли Оккли. У меня была робкая надежда, что это поможет.